Глава 17. «Оскар. Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье». Федор Михайлович Достоевский. Я стоял посреди темной улицы, которую освещали фонари и сверкающее здание ресторана, убрав ладони в карманы брюк, и смотрел, как удаляется такси, увозя девушку, которую вижу последний раз в жизни. Сердце кричало броситься за ней, «Остановить!» «Вытащить за шиворот из этой машины!» прижать к себе и больше никогда не отпускать. Но это было не в моей власти. Губы горели от поцелуя, вызывая боль в сердце. Провел ладонью по волосам и опустил голову вниз. А когда снова поднял глаза, то машина уже исчезла. Я не мог повернуть время вспять хотя бы на пару лет назад и предотвратить все беды. Не мог забрать обратно все слова, сказанные мной. И теперь оставалось только жить» забывая прошлое и строя новое будущее. «Братик!» — родной и звонкий голос Эли заставил меня обернуться. «Ты куда пропал? Жанна уже волнуется!» Вышел подышать свежим воздухом. «Пошли внутрь! Не заставляй свою беременную жену нервничать!» Я молча улыбнулся сестре и приобняв ее за плечи, прижал к себе, и мы пошли внутрь здания. Перед тем, как зайти, снова обернулся и посмотрел на дорогу в сторону, куда уехала такси. Но там уже давно никого не было. Проходя мимо гостей, улыбаясь, прошел к своему столику и присел рядом с Жанной. Она нервничала и была чем-то недовольна. Это я заметил сразу, хотя уже знал, что ее так расстроило. Это было мое минутное отсутствие. «Где ты был?» – прошипела она мне на ухо. Воздухом дышал. Жанна потянулась ко мне за поцелуем, но я остановил ее. Не хотел, чтобы моя жена стерла своей помадой поцелуй той, которая все еще не хотела выходить из моей головы. Когда торт будет? А что, на сладенькая, дорогой, потянула? Нет, устал. Хочется дома быстрее оказаться. Сейчас уже вынесут. От ее слов с облегчением вздохнул и стал ждать, когда, наконец-то, побыстрее можно будет отсюда уехать и побыть в одиночестве. Первой брачной ночи не получилось. Жена уснула по дороге домой, в машине, на что я был бесконечно рад. Мне было не до нее. Меня терзали муки сомнения, от которых я никак не мог избавиться. Приехав домой, аккуратно сгреб в охапку Жанну и отнес ее в нашу спальню. Уложил жену на кровать, разделся сам. И лег рядом. Пол ночи смотрел на ее красивое кукольное личико. Нет, все-таки хорошо, что Софья уехала. Уже не сегодня-завтра о ней забуду. И все будет, как и прежде. Так думал до тех пор, пока снова случайно не встретил ее в больнице, когда мы с женой пришли на прием к гинекологу. Встретился с ней взглядом, и мой мир снова рухнул. Всю ночь пытался строить защитную стену. И вот только когда начало получаться, она снова оказалась рядом, разрушая все своим присутствием. Выругался про себя, еле удержал себя в руках и не побежал за ней, когда Жанна зашла в кабинет к врачу. Сидел в коридоре в ожидании, когда жена выйдет из кабинета, а взгляд все время тянулся в сторону выхода. Остаток дня провел в каком-то бешенстве. На всех срывался, домой ехать не хотел. Не хотел своим угрюмым видом создавать скандал, а он непременно был бы, если бы Жанна увидела на моем лице недовольство. «Привет, милый!» – пролепетала она, когда вошел в спальню. «Привет!» – подошел ближе и нежно, словно дотрагиваясь до чего-то хрупкого, поцеловал ее в губы. «Ты ужинать будешь?» «Нет, после работы встреча была, там поужинал. Снял пиджак, бросая его на кровать» и уже стал стягивать с себя галстук, как жена заговорила. «Ты представляешь, что я узнала?» «И что же?» Усмехнулся ее тону. «Помнишь, мы сегодня в больнице видели мою сестру?» После ее слов все тело напряглось, словно натянутая струна. «Она оказывается беременна, ты представляешь?» Обернулся к Жанне. «Она что?» «Беременна». «Да, вот и я так удивилась, когда узнала. Наша Тихоня беременна». «Это точно?» «Да, она же ходила к врачу. Это знакомая твоей сестры. Я к ней тоже хожу. Вот и увидела ее карту на столе. Поинтересовалась». Жанна невинно пожала плечами. «От кого она беременна?» Пытался сдерживать себя в руках, хотя уже знал ответ на этот вопрос. А мне откуда знать? Беременность не больше недели. И тут словно по волшебству зазвонил мобильник. Звонила сестра. Слушаю. Привет, братик. Как дела? Не слышал, что мне еще сказала сестра. Мои мысли уже были заняты другим. Что-то случилось? Да нет. Просто звоню поболтать. Хорошо, сейчас буду. Перебил ее и сбросил вызов. «Нужно срочно уехать. Кое-какие проблемы в клубе». Жанна что-то еще говорила, когда выходил из спальни, но я ее уже не слышал. Была только одна мысль – ехать к Софье и все узнать. Я не знал, во сколько у нее рейс, но очень надеялся на то, что еще успею. Я гнал по трассе, превышая скорость и нарушая все написанные законы. Не мог успокоиться, и в голове постоянно звучал голос Жанны беременна. Нет сомнений, что Софи беременна от меня. Только вот почему не сказала? Не хотела рушить его жизнь, сообщая о ребенке? Или даже думать не хотела о том, что она может сделать аборт? Не дожидаясь лифта, бегом поднялся до ее этажа и начал бить кулаками в дверь. Несколько минут никто не открывал, думал, что уже уехала и придется лететь в Италию, чтобы найти ее. И я бы полетел но щелкнул дверной замок, и на пороге появилась она. «Оскар!» Взволнованным голосом произнесла София и шагнула назад, впуская меня внутрь. «Ты не уехала?» «Нет. Появились кое-какие дела. Придется задержаться на несколько дней». «И что за дела?» Шагнул на нее, припирая своим телом ее к стенке, а в ноздре ворвался запах ее духов с нотками корицы. «Тебя это не должно волновать!» «Ты в этом уверена?» «Вполне!» «И когда ты хотела рассказать мне о беременности...» Она молчала, а в глазах появилась пелена от слез. «Никогда!» Ее слова так разозлили, что хотелось придушить ее прямо здесь. «Это еще почему?» Выдавил из себя очередной вопрос. «Потому что я избавлюсь от этого ребенка. Он мне не нужен, как и ты!» «Мои глаза налились кровью, и я замахнулся. Хотел ударить эту глупую женщину, но остановился в миллиметре у ее щеки, а Софи закрыла глаза и сжалась вся от страха. «Ты не избавишься от этого ребенка!» «А это уже не тебе решать!» проговорила она с долей злобы. «Именно мне! Это мой ребенок, и я буду решать, что тебе делать! Ты поняла меня? Решишь сбежать из города, я найду!» А если попытаешься что-то сделать с моим ребенком, пойдешь за ним следом. Я не шучу, Софи». Оттолкнулся от стены и с силой сделал шаг назад, а затем просто вышел из квартиры, захлопывая за собой дверь. Я был так зол, что мог взорвать всю эту землю к чертовой матери и уничтожить ее, ту, которая решила избавиться от моего ребенка. Не поехал домой, а завалился в клуб. «Заказал себе в кабинет выпивку и еду. Я первый раз в жизни так набухался, что отключился прямо за столом».